Глава шестая. Утром друзья приехали в следственный комитет. Гайдаев уже заказал им пропуска. В кабинете они узнали, что Вавилов с утра уехал на очередное мероприятие и обещал быть к половине одиннадцатого. «Мы разговаривали вчера с Александрой Львовной и Дмитрием Апрельевым», — сказал Дронга: «От выстрела до того мгновения, когда они ворвались в кабинет, прошло двадцать или даже пятнадцать секунд». «Фосмомедов просто физически не мог бы успеть отнять у монахова пистолет, выстрелить, добежать до окна, отшвырнуть оружие и выпрыгнуть. А главное, зачем выбрасывать стол? Вам не кажется, что ваш молодой коллега просто подстраховался, решив настаивать на своей версии?» «Я не комментирую действия своих коллег», – тактично заметил Гайдаев. «Но судья не поверила в нашу первую версию. Я тоже в нее не очень верю», – признался Дронга. «Просто физически не получается по времени». «Значит, мы что-то упустили», – сказал следователь. «Но есть еще один важный вопрос. Почему второй выстрел оказался более приглушенным, чем первый? Ведь баллистическая экспертиза точно установила, что было два выстрела. Второй из них должен был прозвучать сильнее первого. Первая пуля попала в стену, вторая убила Монахова. Он был гораздо ближе к дверям. У вас есть предположения?» «Не знаю». «В мистику я не верю, а в кабинете больше никого не было. Насколько мне известно, вы тоже убежденный прагматик и агностик. Как и все разумные люди», – с улыбкой заметил Дронга. «Видимо, не все, раз Вавилов нашел своего свидетеля». Он не успел договорить. В кабинет вошел высокий мужчина, лет тридцати. У него были серые глаза, хорошо уложенные каштановые волосы, прямой нос, чувственные губы. «Доброе утро», – весело сказал он, пожимая руки гостям и Гайдаеву. «А вы, наверное, есть тот самый знаменитый эксперт, о котором мне уже сообщили? Люди говорят, к Леониду Леонидовичу пришел Драго». «Дронго», – поправил его Гайдаев. «Садитесь, Кирилл Андреевич». Он сознательно обращался к своему молодому коллеге по имени-отчеству. «Доронго!» – весело согласился Вавилов, усаживаясь в кресло. «Это даже хорошо, что частный детектив готов нам помочь. Хотя я не совсем понимаю, как можно допускать посторонних людей к расследованию, которое еще не закончилось. Эти господа являются официальными представителями потерпевшей стороны», немного устало, пояснил Гайдаев. «Они не участвуют в расследовании, только представляют интересы семьи погибшего. Их можно назвать как угодно». Также весело согласился Вавилов. Суть дела от этого не меняется. Мне удалось найти человека, который видел, как Хасмамедов вскочил на подоконник, выбросил пистолет и выпрыгнул на улицу. Все сходится. Он влез в дом. Там его застукал монахов и успел выстрелить в него. Затем Алексей, видимо, упал. Хасмамедов отнял у него оружие или просто подобрал его с пола. «Уважаемый Леонид Леонидович считает, что Хосмомедов не мог отнять ствол у такого крепкого мужика, каким был Монахов. Я вполне могу с ним согласиться. Возможно, Монахов просто оступился и от неожиданности упал». Тогда Хосмомедов подобрал оружие и выстрелил в него. Затем он услышал, что в кабинет бегут люди. Вскочил на подоконник, бросил пистолет и сбежал. «Кто видел его с оружием?» – поинтересовался Гайдаев. «Мой свидетель», – с улыбкой ответил Вавилов. «Извините, Леонид Леонидович, но я не могу говорить об этом при посторонних, даже если один из них такой известный эксперт». «Это справедливо», – сказал Тронга. «Только я все равно думаю, что Хасмамедов не убивал Монахова. У него просто не должно было хватить времени на это». «Да и как быть со вторым выстрелом?» «С первым», – радостно пояснил Вавилов. Именно первый выстрел люди могли не услышать. Как раз в это время в дом приехали Левшова и Апрелев. Кухарка пошла открывать дверь. Я узнал, что визитеры довольно громко спорили, выясняли отношения. Возможно, они увлеклись и не услышали первого выстрела. Уловили только второй и побежали спасать хозяина дома. Вот и вся версия. Ничего особо странного не произошло. Такие люди, как Хасмомедов, опасны для общества. И еще надо учитывать, что у него была судимость. Не понимаю, как он вообще получил эту работу. Всех этих пришельцев... «Он российский гражданин», – перебил его Гайдаев. «Судимость давно погашена. Парню было 16 лет, когда он подрался и получил условное наказание». «Какая разница?» – довольно резко проговорил Вавилов и поморщился. «Все равно неуправляемый тип». «Из-за него так и не родился ребенок Монахова. Прощать такого подонка нельзя. Я сделаю все, чтобы ему дали лет двадцать пять. Если он и выйдет из тюрьмы, то уже разбитым стариком». При последних словах лицо у него изменилось. Все было понятно, что он вспоминает собственную трагедию. «Этот субъект виноват даже в том случае, если он и не успел выстрелить», – неожиданно добавил Вавилов. Хосмомедов влез в чужой дом, пытался что-то украсть. «Давайте не будем обсуждать наши проблемы при посторонних», – сказал теперь уже Гайдаев. «Господа, я надеюсь, вы понимаете, что все должно остаться в этом кабинете. О дальнейшем ходе расследования мы вам официально сообщим. До свидания». Он был прав. Настаивать было глупо. Дронго и Вайдеманис попрощались со следователями, пожали им руки и вышли из кабинета. Уже на улице Вайдеманис сказал, «Даже если Вавилов понимает, что Хасмомедов не виноват, «Он сделает все, чтобы доказать обратное. Обязательно сделает», – согласился Дронго. Судя по всему, он помнит о трагедии со своей супругой, которая потеряла ребенка. Вавилов нисколько не сомневается в том, что Хасмомедов виноват. Переубедить его никто не сможет. «Хорошо, что судья поверила адвокату. Кстати, нужно будет увидеться с ним. У нас с тобой много работы». «Мы должны переговорить с Левшовой, найти обеих жен Монахова, узнать возможные подробности у адвоката и побеседовать с водителем, который пытался задержать Хасмамедова. С кого начнем? С Левшовой, конечно. Эта барышня интересна прежде всего тем, что сможет рассказать о погибшем гораздо больше, чем даже обе его супруги. Хотя нужно будет найти к ней особый подход. Учти, что мне придется поехать одному. Она не станет откровенничать в компании двух незнакомых мужчин». «Согласен», – с улыбкой заявил Вейдеманис. «Тебе очень даже неплохо удается обольщение дамских сердец, такой горячий кавказский денжуан. Я холодный прибалтийский тип, для этого не гожусь. В таком случае собери всю возможную информацию о супругах Монахова, водителях и адвокате. Еще насчет того грузина, о котором говорил Апрелев, будет интересно узнать, что именно могло их связывать. Договорились». Эдгар взглянул на часы. Дронго вышел из машины, достал телефон и набрал номер Левшовой. Она ответила почти сразу. У нее был приятный, чуть низковатый тембр голоса. Ее явно не удивил звонок неизвестного человека. Добрый день, начал Дронго. Извините, что беспокою. С вами говорит эксперт по расследованию преступлений. Меня попросили заняться убийством вашего бывшего шефа. Опять? Мила была явно недовольна. Вы из прокуратуры? Нет, вы меня не поняли. «Я частный детектив. Действую по поручению Сергея Владиленовича Монахова. Мне очень важно с вами встретиться». Я уже беседовал с Апрелевым. «С этим ничтожеством?» – перебила она. «Представляю, что он мог вам наговорить. Особенно обо мне». «Да, мне тоже не очень понравился этот тип. Особенно его отношение к женщинам». Он даже умудрился в моем присутствии отругать Аллу. «Бедная девочка, ей нужно уходить от этого кретина. Что вы хотите? Зачем позвонили мне? Я хотел с вами увидеться». «Говорят, что вы самая красивая женщина, которая была в окружении покойного бизнесмена. Буду рад сам убедиться в этом». «Не нужно подлизываться», – заявила Мила и рассмеялась. «Ладно, приезжайте. Я продиктую вам адрес». «Это офис сенатора Черкова. Только назовите ваши данные, чтобы я выписал для вас пропуск. Сразу поднимайтесь на второй этаж. С левой стороны будет его приемная. А справа мой кабинет. Я личный помощник». «Кто бы сомневался», – подумал Дронга. «Приеду через полчаса», – пообещал он, но немного не рассчитал. И появился в кабинете Милой Левшовой лишь через 45 минут. «Извините», – сказал Дронга, шагнув за порог. «Кажется, я немного опоздал». «На 15 минут». Мила поднялась из-за стола, протянула ему руку и внимательно оглядела своего гостя. «Высокого роста, подтянутый, широкоплечий, в лучшем для мужчины возрасте, ему где-то в районе 50». Сразу отметила Мила. «Элегантный костюм, очень хорошая обувь, шикарный галстук. Пахнет от него чем-то очень знакомым и изысканным. С таким человеком приятно разговаривать», – решила она. «Он тоже сразу ее оценил». Чуть выше среднего роста. На лице видны следы пластических операций. Барышня подровняла носик, подкачала губки, подумал Дронго. Красивые темные глаза, модная прическа, одета в короткое черно-золотистое платье, темные колготки, обувь на высоких каблуках. Ей хочется быть выше. Это единственное, чем она недовольна в своей внешности. Поэтому ей нравятся высокие мужчины, как и многим женщинам. На руках дорогие часы с бриллиантами. Такие стоят не меньше двадцати тысяч долларов. Ей лет 30. В первую очередь, она занята собственным выживанием. Желает найти себе постоянного спутника жизни, который решил бы за нее этот вопрос. Слишком много яркой, вызывающей косметики. Садитесь. Мила улыбнулась и показала на столик в углу, рядом с которым стояли два кресла. На нем уже красовались бутылки с коньяком и виски. Ваза с шоколадными конфетами. Коньяк или виски? Спросила она. Может сказать, чтобы принесли лед? «Пожалуй, коньяк», – проговорил Дронго. «Тогда скажу, чтобы нам принесли лимон». Мила подошла к телефону, озадачила кого-то этим вопросом, затем спустилась в кресло напротив гостя и прощепетала. «Говорят, что коньяк лучше пить с лимоном». «Эту своеобразную моду ввел Николай II. Он любил коньяк с лимоном», – пояснил Дронго. «На самом деле, его лучше пить с шоколадом». «Никогда этого не слышала», – удивилась Мила. «Возможно, это только анекдот», – сказал Дронго. В кабинет вошла девушка, внесла две тарелки, блюдце с нарезанным лимоном и две вилки. Она молча разложила все это на столике и удалилась. Мила сама разлила коньяк в пузатые бокалы. Этот мужчина ей явно нравился. «Ваше здоровье», – сказал он. Голос у него был приятный, обволакивающий. Длинные красивые пальцы. «Вы хотите меня расспросить о происшедшем убийстве?» – уточнила Левшова. Если вы разрешите. Да. И не только о нем. В таком случае, первый вопрос я задам вам сама. Разрешите? Конечно. Мне очень понравилась ваша обувь. Такой красивый, темно-коричневый цвет. Очень элегантно. Я не узнаю эту марку. Шита на заказ. Какой у вас размер? Сорок шестой с половиной, ответил Дронго. Обувь обычная, не заказная. Просто фирма хорошая. Визитер назвал компанию. Я уже много лет покупаю именно ее продукцию. Я примерно так и подумала. Тогда второй вопрос. Откуда у обычного сыщика деньги на такую дорогую марку? Только не говорите, что вы получили крупное наследство. Все равно не поверю. Видимо, я хороший эксперт. Мне платят неплохие гонорары, на которые я могу позволить себе приобретать такую обувь. Не убедили. Мила снова отпила коньяк и поставила бокал на столик. Но мне хочется вам верить. «Пока непонятно другое. Почему вы согласились взяться за это дело? Там ведь нет никаких тайн. Все ясно, безо всяких расследований. И еще хочу вам сказать, что вы ошиблись. Монахов-старший не заплатит вам денег. Даже на одну пару вашей обуви», – предупредила Мила. «Ничего. У меня большая коллекция». Дронго не мог ей сказать, что эта самая фирма уже несколько лет высылала ему свою обувь бесплатно. Ее представители считали, что лучшей рекламой будет тот факт, что самый известный в мире эксперт по криминальным делам будет носить ее обувь. «Я вас предупредила», – сказала Мила, достала сигареты и щелкнула зажигалкой. Дронго отметил, что ей было разрешено курить в офисе. «А теперь я готова отвечать на ваши вопросы», – любезно сообщила Мила. «Вы работали с Алексеем Монаховым достаточно долго и должны были неплохо его знать», – начал Дронга. «Насколько я понял, у него была обычный секретарь, Алла, и личный, вы. Вас не затруднит охарактеризовать его. Понимаю, что про умерших говорят либо хорошо, либо ничего, но мне нужно знать про господина Монахова как можно больше». «Алла проработала с ним совсем немного», – заметила Мила. «До нее была Дарина. А где она сейчас?» «Вышла замуж и уехала в Нижний Новгород. Долго она работала с Монаховым?» «Кажется, три года. Или чуть больше». «И он ее спокойно отпустил?» «В каком смысле спокойно?» «Не сомневаюсь, что она была достаточно красивой женщиной. Я уже понял, что покойного окружали только эффектные дамы. У него был явно хороший вкус», – добавил Дронга. Мила улыбнулась. Комплимент был понятен и приятен ей. «Он был очень интересным человеком», – ответила Левшова. «Любил жизнь, ценил женскую красоту, разбирался в хороших напитках. Вы знаете, какая коллекция вин у него была. Вы ее видели?» «Он держал их в комнате, специально оборудованной в загородном доме. Не успел. Там были очень дорогие вина». В общем, он умел жить, был достаточно хорошим бизнесменом, очень любил свою дочь от первого брака, помогал бывшей супруге, ничего плохого сказать о нем не могу. Хотя иногда Алексей попадал под влияние своего окружения. Старший брат на него явно действовал очень-очень негативно. Жадина, скопидом считающий каждую копейку. Ну и, конечно, его злой гений, этот Дима Апрелев, который умудрился влезть ему в душу и стать незаменимым помощником по всяким поручениям. У него было много знакомых женщин. А как вы думаете, богатый, обеспеченный, относительно молодой и сильный мужчина, с хорошим вкусом? Он нравился женщинам? Он умел ценить их красоту? Значит, у него были любовницы. А вас это удивляет?» Спросила она, нагло глядя ему в глаза. «Я только спросил». «Во всяком случае, он не был ангелом», – мило улыбнулась. «Или вы считаете, что женатый мужчина не может позволить себе кое-какие вольности?» Я стараюсь никого и никогда не осуждать, ответил Дронга. У каждого из нас свои критерии свободы и правды. Вы умный человек, поощрительно произнесла Мила. Надеюсь, пробормотал он. Давайте вернемся к Дарине. Она давно встречалась с этим молодым человеком. Он был архитектором, ему только исполнилось двадцать пять лет, а ей было уже двадцать восемь. Но дурочка влюбилась, бросила все, чтобы уехать со своим Ромео в Нижний Новгород. куда он получил назначение. Теперь она будет жить на съемной квартире и получать жалкие гроши. Может, несколько тысяч рублей. Если вообще сможет устроиться хоть на какую-нибудь работу, презрительно сказала Мила. Ей придется стоять в очередях за дешевой картошкой с луком, а муж будет вкалывать, чтобы прокормить семью. Думаю, Дарине это быстро надоест. У Монахова она получала больше? «Пять тысяч долларов в месяц», – сказала Мила. Дронго не стал уточнять, сколько получала сама Левшова. «Ясно, что еще больше». Нельзя было задавать вопрос и о том, входило ли в эту цену оказание интимных услуг. Вместо этого он примирительно сказал. «Может, она полюбила?» «Вы еще верите в такие сказки?» – деловито спросила Мила. «Нет, любовь заканчивается после первой постели». Потом хочется кушать, одеваться, жить в нормальной квартире, ездить на хорошей машине, дать образование своим детям. Сказки хороши для дошколят. Подросткам их рассказывать опасно. Они по своей простоте могут поверить в них. Как же часто в последнее время Дронго слышал подобные рассуждения. «Переубедить человека, который верит в золото, а не в любовь, невозможно». «Истинное чувство – это болезнь, излечиться от которой невозможно. Но и страсть к золотому тельцу – зараза ничуть не меньшая. Она тоже не поддается исцелению. Перевесить и победить ее может только большая, самая настоящая любовь. Было очевидно, что она никоим образом не грозит Миле Левшовой. Поэтому Дронга решил сменить тему и спросил, «Вы можете сказать, какие у него были отношения со второй супругой?» «Очень ровная. Она ему должна была ноги целовать. Он взял ее из бедной семьи. Эта дама всю жизнь ходила бы в старом пальто. А выйдя за него замуж, получила все, о чем только можно мечтать». Говорят, она ждала ребенка. «Да, правильно. Это настоящее несчастье. Зато со смертью Алексея Владиленовича она стала очень богатой вдовой. Вы приезжали в загородный дом, когда там была его супруга?» «Нет». Мила чуть нахмурилась. «Зачем мне нужно было дергать его беременную жену?» Я обычно приезжала, когда ее там не было, но не часто. Несколько раз. По делам. Такая эффектная женщина. Неужели монахов никак не реагировал на вашу внешность? Никогда не поверю. Наверное, реагировал. Но я женщина недоступная и очень дорогая. Мило кокетливо улыбнулась. Даже не сомневаюсь. Представляю, как могла ревновать его супруга к такому личному секретарю, как вы. Она вела себя достаточно спокойно и разумно. А другие женщины... Монахов мог встречаться с сотрудницами своей компании, например, с алой или с той же Дариной. «Он с ними встречался?» – сказала Мила и взглянула ему в глаза. Алексей вообще переспал со всеми женщинами, которых лично принимал на работу. Тут она поняла, что именно сказала, покачала головой, хищно улыбнулась и добавила. «Вы опасный человек. Вызываете меня на откровенность?» «Не вижу ничего плохого, если два самостоятельных взрослых человека хотят встретиться», сказал Дронго, стараясь, чтобы его ложь выглядела как можно более искренне. «По-моему, никто не имеет права осуждать другого или вмешиваться в чужую жизнь». «Я тоже так считаю». «Вы с ним встречались?» «Извините, что я вас об этом так прямо и спрашиваю». «Честно говоря, я не хотела бы обсуждать эту тему. Да и не нужно. Но у Монахова были постоянные увлечения». Возможно, какая-то пассия, о которой мы не знаем. Я бы знала», – возразила Мила. Но он был не тем человеком, который мог кого-то долго терпеть рядом с собой. Даже собственную супругу. Алексей быстро влюблялся и также стремительно остывал. «Знаете, я верю в гороскопы. Он родился в конце марта. Первый знак зодиака – огненный овен. Они все такие», – Дронго улыбнулся. «Я сказала что-то забавное?» – обиженным тоном спросила Мила. «Нет, просто я тоже овен». «Поздравляю. В таком случае вы должны быть похожи на него». Она посмотрела ему в глаза, облизнула губы. Дронго подумал, что редко встречал столь откровенный тип хищницы и уточнил. «Вы собирались с ним работать и дальше?» «Не знаю. Мне казалось, что он немного поменял свое отношение ко мне. Возможно, мы устали друг от друга. А тут еще этот противный племянник его первой жены, Дима Апрелев». Он все время пытался ко мне приставать и всегда получал по морде. Очевидно, этот наивный мальчонка думал, что я похожа на переходящий приз. Могу перейти от дяди к племяннику. Но зачем мне нужен был такой вот наглый и нищий молокосос? Говорят, что в день убийства Монахова вы с Апрелевым тоже поспорили? Поругались. Так будет точнее, призналась Левшова. Я его спросила о чем-то, он начал говорить гадости. Тут я не выдержала. Высказала ему все, хотя нет, могла бы и больше. Просто не успела. Раздался выстрел, и мы побежали в кабинет. Там было два выстрела. Да, я помню. Мы услышали их и сразу поспешили в кабинет. Первые туда вошли именно вы, не так ли? «Точнее сказать, вбежала. За мной Дима. Я успела увидеть этого убийцу, который стоял на подоконнике. Я закричала, и он сразу выпрыгнул в окно. За ним погнался водитель Алексея Владиленовича, но не догнал. Я потом сразу опознала этого типа. Его трудно было с кем-то спутать. Такой худощавый, с торчащими лопатками. Не понимаю, как он мог отнять пистолет у Монахова. Тот был достаточно сильным человеком. В молодости занимался спортом». «Где был пистолет? Вы успели его увидеть?» «Сразу не разглядела. Я испугалась этого незнакомца. Он так резко взмахнул рукой, что я даже подумала, что в меня сейчас что-то полетит». Следователь Вавилов сказал, что преступник бросил в угол оружие и сам спрыгнул с подоконника. «Наверное, все так и было. Я просто впала в шок». Апрелев утверждает, что вы поспорили из-за одного бизнесмена, вашего знакомого. «Вот негодяй». «Он еще смеет об этом говорить». прилив назвал вам имя этого бизнесмена?» «Да, Ливан Салагашвили». «Он посмел сказать, что это мой друг?» «Он говорил, что знакомый». «И не мог сразу вспомнить фамилию этого грузина». «Какой мерзавец!» «Я действительно знакома с Ливаном». «Только он не мой друг, а его тети первой жены Монахова». Дима свалил все с больной головы на здоровую. Насколько я понял, Монахов не хотел иметь никаких дел с этим Салагашвили. «Конечно, не хотел. Он ведь знал, что тот был другом его первой жены. Очень близким. Вы меня понимаете?» «Начинаю понимать. Регина – умная женщина. Она сознавала, что нельзя давить на Алексея Владиленовича. Через Диму. Он бы сразу выгнал этого фрукта за такое вот покровительство. Тогда она позвонила мне». Я хотела попробовать уговорить Монахова, но Диме это очень не понравилось. Он ведь желал еще и заработать на этих связях, как делал всегда. Знаете, слуги сплошь и рядом подбирают крошки с барского стола. Иногда им попадаются и приличные куски. Вот Дима и питался таким подножным кормом. Поэтому мы с ним и поспорили. Он не мог вспомнить фамилию Салагашвили. Как это не мог? Он с ним несколько раз встречался. Просто Монахов не любил иметь дело с криминалом. Этот Ливан предлагал какие-то опасные схемы, вот Алексей отказал ему, а Дима как раз лоббировал интересы Салагашвили. Тогда получается, что убийство вашего шефа было на руку Апрелеву и этому Салагашвили? На первый взгляд, но на самом деле все гораздо глубже, пока опекуном всех денег Монахова стал его старший брат, а он явно не доверяет Диме. И наверняка скоро уберет мальчонку отсюда. Поэтому смерть Алексея Владиленовича стала для Димы самым большим ударом. Вы спорили с ним в тот момент, когда раздался выстрел? Да, мы услышали громкий хлопок и замолчали. Мы даже не сразу поняли, что это выстрел. Потом раздались еще два непонятных хлопка. Звон разбитой вазы. Мы побежали туда. Что было потом, после того, как вы обнаружили убитого монахова? Слава погнался за убийцей, а мы попытались помочь Алексею Владиленовичу. Прибежала Александра Львовна, принесла стакан воды. Но нам уже было понятно, что Монахов мертв. Тогда мы позвонили в полицию. А почему не вызвали скорую помощь? Зачем? Мы же видели, что он мертв. Вызвали полицию, еще полчаса ждали, пока она приедет. А еще через час появились врачи. Вы решили уйти из компании сразу после смерти Алексея Владиленовича? Конечно. Или я должна была остаться с этим Димой, который оказался моим начальником? Представляю, как он бы вел себя. Я сразу написала заявление. Хорошо еще, что смогла устроиться сюда. Солидное место. Я теперь официально числюсь помощником сенатора. И престижно, и почетно. «Вы довольно близко общались с Алексеем Монаховым. Как считаете, кто-то из его окружения мог организовать убийство?» «Конечно нет. Дима способен на всякую пакость, но он трус. Он никогда не рискнул бы. Сергей Владиленович тоже не вояка. Первая супруга Алексея была достаточно сильной женщиной, но давно не удел. Вторая типичная тихоня. Нет, никто не мог. А этот Ливан, Ну хотя бы из мести». Можно допустить, что тот подкупил охранника? Я тоже об этом думала. Точно не знаю, но это вряд ли. Ливан прежде всего бизнесмен, а не убийца. У него были большие планы, а монахов терпеть не мог данного субъекта. Я слышала, что Ливан часто навещает Регину. Один раз он даже сделал замечание дочери Алексея Владиленовича. Или сказал ей что-то неприятное. Подробностей не ведаю. Но после этого... Он просто сразу стал личным врагом Монахова. Тот не согласился бы с ним работать ни за какие деньги. Дима все это знал и решил свалить эту ситуацию на мою голову. Подставить меня. Наверное, он говорил об этом и самому Монахову. Поэтому тот в последнее время изменил отношение ко мне. Я это чувствовала. Когда вы приехали в дом, то на минуту оставили Диму одного. Отлучились в туалет. Правильно? Он даже это успел рассказать. Мила усмехнулась. «Да, я заходила в туалет. Вы ведь не будете меня спрашивать, зачем именно? Вы долго отсутствовали?» «Минуты полторы. Вряд ли дольше». «А почему вы спрашиваете?» «Думаете, что я из туалета добежала до кабинета, убила Монахова и вернулась обратно?» «Нет, не думаю». «Но вы оставили Диму одного. А за полторы минуты, пока вас не было, он мог войти в кабинет». Она помолчала, покачала головой, потом проговорила. «Нет, он не решился бы». «Я об этом даже не подумала. Неужели...» «Кстати, про пистолет мог знать только он». «Но вы должны были услышать выстрел». «Я ничего не слышала», – твердо сказала Мила. «Теперь я думаю, что отсутствовало даже больше полутора минут». «На оружии не было его отпечатков пальцев», – сообщил Дронго. «Только хасмамедова «Тогда все правильно. Он и стрелял», – убежденно произнесла Мила. «Возможно», – согласился Дронга, не став ее разубеждать. «Значит, вы считаете, что убийцей мог быть только этот охранник?» «Я видела именно его. Он стоял на подоконнике, а Монахов лежал убитый на полу. Больше там никого не было. Может, Дима и входил в кабинет, пока я отсутствовала, но я ничего больше не заметила». «Понятно». Дронго поднялся и сказал, «Спасибо, что приняли и выслушали меня». Мила протянула ему руку, он пожал ее. «Можете иногда звонить мне?» Неожиданно произнесла красотка, вставая. «Если захотите». «Позвоню», – солгал он. Дронго прекрасно понимал, что никогда не захочет звонить этой женщине, если ему не понадобится это в интересах дела. Эксперт повернулся и вышел из кабинета. Уже в кабине лифта он набрал номер телефона Сергея Монахова и сказал, «Вы можете позвонить вдове вашего брата, чтобы она меня приняла?» «Могу, но она в совершенно ужасном состоянии. Женщина потеряла ребенка, вы должны ее понять». «Я ее понимаю, но эта встреча очень нужна мне». «Скажите, что я ваш личный представитель, иначе она не согласится». «Хорошо, попробую». «Но учтите, что Тамара и со следователями не очень-то много говорила, да и ничего толком не смогла рассказать им, ведь ее не было в доме. Тем не менее, мне нужно с ней поговорить. Сейчас перезвоню», – пообещал старший монахов. Он сделал это только через 20 минут. «Тамара в таком состоянии, что не хочет ни с кем ни встречаться, ни разговаривать», – сообщил Сергей Владеленович. Мне пришлось ее долго уговаривать. Я постарался ей объяснить, что именно вы можете помочь нам с расследованием преступления. Нужно наконец-то изобличить убийцу, чтобы он навсегда остался в тюрьме. Я лично сделаю для этого все, что только смогу. Разумеется, с вашей помощью. Не нужно заранее никого приговаривать, попросил Дронго. Мы сначала все проверим и вам сообщим. «Все не так просто, как кажется. Уже гораздо проще», – возразил Монахов. «Мне позвонил следователь Вавилов и сообщил, что сумел найти свидетеля, который видел, как этот убийца держал в руках пистолет и бросил его в сторону моего брата. Теперь преступнику уже не отпереться. Нужно все проверить», – еще раз терпеливо напомнил Дронго. «Так, Тамара Георгиевна согласилась со мной встретиться? Она вас ждет в московской квартире», – сообщил Монахов. Постарайтесь не очень долго ее мучить, разумеется.